Глава 10. Сто колоколен покинутого Асулена. Великаны покинутого Асулена – народность, исчезнувшая с лица земли, еще в прошлой эре из-за случившегося в Седых горах катаклизма. Судя по историческим источникам, рост великанов колебался в пределах 2,2-2,8 метра. Они были худые и с ярко выраженными когтями на руках и ногах. С детства ходили с пусами, которые помогали им поддерживать тонкокостные тела в вертикальном положении. Энциклопедия даронах под авторством Даху из дома смеющихся. Вскоре после Волчьего ущелья нас ждал первый в моей жизни погодный разлом. Он выглядел как полоса тумана, в которой блуждали магические огоньки, цирующий, поглощающий звуки и неколибимый влевые и вправо разлом тянулся до самого горизонта, а наверх поднимался примерно на высоту двухэтажного дома. Над ним, как над забором, возвышались древние башни Асюлена. Казалось, они неодобрительно следят за нами, двумя чужаками, нагло топчущимися у них на пороге. Ну и что за хмыри тут опять объявились? Ходят и ходят. Опытный барти рассказывал мне, что ждёт нас внутри тумана. Аяссерида точечно внимала одновременно всем любояс станциям огоньков и прислушиваясь к неясному, крайне мрачному и извитяному шупу, доносящемуся оттуда. Кажется, будто осипший и злобленный призрак наводит порчу на весь мир. Да? Берси хмыкнул. Для меня это похоже на комментарии, которыми замглавы департамента ловчих сопровождают чтение моих отчётов, сглотнула я, вспомнив Селию. Ужас какой! Восхитился Берти. Но на самом деле это просто иллюзия. Там никого нет. Ты как? Все поняла? Готова? Готова. И набрав воздуха в легкие и задержав дыхание, я вслед за Берти нырнула в туман. Шаг вперед. Огоньки ускорились и засуетились, оставляя в воздухе длинные светящиеся следы, налепляясь на наши тела. Еще шаг. Шаг. Снег под ногами ещё сменивший жухлой травой. Третий шаг. Я зажмурилась, когда меня чуть не сбил с ног яростный порыв ветра. И наконец четвёртый шаг, прочь из разлома. Шух. По ушам будто ладонями хлопнули, а голова стала тяжёлой, как чугун. Ох. Если ты плохо реагируешь на смену погоды и давления, в таком разломе от тебе крышка. Но я была относительно крепки марежком. Поэтому через несколько секунд дискомфорт растворился, уступив место чистому восторгу. Боги хранители, я так и подпрыгнула. Так вот ты какой, последний оплот древней эпохи, темницы психичных теней и погибеле могущественных великанов. Подумать только, я могла уехать из Норшвайна, не увидев этой красоты. Прямо из туманной стены начиналась аллея изящных краснолистных клёнов. Она вела на высокий холм, и там заканчивалось колоссальными распахнутыми вратами. Их охраняли статуи в виде волков, вырезанные древним скульптором столь искусно, что казалось, они сейчас препадут к земле и оскалятся. Высоченные белые стены Асулена были полностью покрыты резными изображениями, рассказывающими историю строительства города. И по сравнению со всем этим масштабом Я почувствовала себя незначительной пылинкой на игральной доске веков. Мы с Бертис сменили зимние шубы на непромокаемые плащи и, подхватив сумки, пошли вверх. Вечная осень Асулена быстро окутала нас запахами каминной крошки, яблок и старой кожи, а прохладный ветер, перемешанный с сухими листьями, задумчиво изучал наши лица, брал за руки. Кто вы? Куда вы? Из ворот открывался вид на широченные улицы и громады покинутых зданий. Знаменитые колокольни тянулись в серое небо, многие из них были увиты багряными плющами. Припыленное облаками солнце окрашивало все вокруг в тусклые серовато-золотистые тона, и такого же цвета были призраки животных и птиц, иногда безмолвно появляющиеся в разрушенных переулках и провожающие нас пустыми взглядами. Покой и смерть были царем и царицей Асулена. «Ты когда-нибудь бывала в подобных местах?» Понизив голос, говорить громко здесь казалось кощунством, спросил меня Бертия. «Да, в Мудре. А ты?» «На острове Этерны». Мы удивленно переглянулись. «Надо же! Не многие могут похвастаться такими путешествиями. Она свел слепой случай. Да еще и где!» «Впрочем, все логично». Мы всегда притягиваем тех, кто находится с нами на одной волне. Это один из законов жизни. Верь ты в него или нет. Наш проводник Снуя, очень беленький на фоне тусклого города, опустился отдохнуть на круглое каменное возвышение, которое густо исписали тексты на позабытом языке. Интересно, что это? Что-то вроде сцены или же площадка для магических практик? Я хотела пригласить явно уставшего сну и сесть на моё плечо, но при нашем приближении дух вспархнул и упрямо полетел вперёд, старательно изображая, что ему совсем не сложно преодолевать такие огромные расстояния. Надо же, какой гордый, весь в силу, гроса что ли. Поскольку каждая минута была дорога, я не стала подходить к заинтересовавшей меня платформе. А расскажи мне о своей поездке в Мудру, пожалуйста попросил между тем Берти. И эта, казалось бы, невинная просьба превратила следующие полчаса моей жизни в экзамен по недомолвкам. Мой мозг буквально кипел из-за непростой задачи рассказать Берти побольше, потому что мне хотелось этого, но при том не выдать ему ни одной из ужасно опасных тайн, связанных с тем путешествием, потому что они даже не мои». Одновременно с этим я расспрашивала Голден-Халлу об острове Этерне, где он, оказывается, работал преподавателем. И что-то мне подсказывало, что сыщик выбирал слова для своего рассказа не менее осторожно, чем я. «А какими были три самые важные вещи, случившиеся с тобой на Этерне?» – спросила я. Берти задумался. Поудобнее устроил на плечи ремень сумки, взятой им в долине колокольчиков вместо громоздкого саквояжа. «Хм...» Я смог помочь своим студентам, обрёл лучшего друга им. Голденхалла помедлил, потом всё же со вздохом закончил. Потерял женщину, которая была мне очень дорога. Ух. Она умерла, пояснил Берти, и поймав мой встревоженный взгляд, покачал головой. Только не вздумай сейчас корить себя за заданный вопрос. Скорее уж я прошу прощения за откровенный ответ. Он был неуместен. «Уместен», — возразила я и, помолчав, добавила. «Мне так жаль Берти». «Мне тоже. И с учетом того, что поговорим мы с ней вовремя, она осталась бы жива». Пальцы Голден Халлы сжались в кулак. «Я очень, очень хочу помочь Силграсу Тинави». Какое-то время мы шли молча, и только ветер тоскливо нашептывал нам свою историю. Я вытащила из волос сорванный ветром стебелек плюща. «Ненавижу смерть», — сказала я, сдув его с ладони. «Просто ненавижу. И время. Ту безжалостность, с которой оно уничтожает все на свете и не прощает ошибок. Я тоже очень хочу помочь Силграсу Берти. И из-за того, что как раз ненавистны мне время и смерть — его враги. И из-за того, что сам Силграс — воплощенное одиночество». Знаешь, у меня с детства были прекрасные друзья, но несмотря на это, мне всегда казалось, что я как-то не вписываюсь, что со мной что-то не так, что я не способна достичь настоящей близости с людьми, как бы к этому ни стремилась. Будто между мной и остальными невидимая стена, слишком большая для того, чтобы я могла разрушить её. Но мне иногда удаётся заглядывать за неё, и это всегда такое счастье. Так вот, мне кажется, у Сильграса есть такая же стена, только в сотни раз выше и толще, чем моя. И сейчас после всего случившегося, если мы вернём ему дом, он наконец-то сможет увидеть её и, может, даже разрушить. И я очень, очень не хочу, чтобы это случилось. Я болею за него, Берти, и в то же время мне так горько от того, что его друг Тоф уже мёртв. И вот это вы мы изменить не сможем. Голденхалла серьёзно кивнул в ответ на мои слова. Я хорошо понимаю себя, произнёс он. И про смерть, и про эту стену. Мы продолжали путь. В какой-то момент нам встретилась птица Сальвега, судя по всему, как раз та, чьё гнездо мы видели в ущелье. Пламенеющее и огромное Она наискось пролетела над улицей, спугнув призрака Фасулена, а потом скрылась где-то в соседнем квартале. При этом выглядела Сальвега очень важно, будто ворочалась здесь какими-то серьезными делами. Впрочем, возможно, так оно и было. Возможно, даже она считала себя хозяйкой города, и при отсутствии других кандидатур имела на это полное право. Наконец показалась Рассветная башня. Её покосившиеся стены были местами разрушены, а испалинский вход почти доверху засыпало камнями. Пип торжественно провозгласил снуе, влезёл в щель между верхним валуном и притолокой и помахал, подзывая нас. Мы с Берти забрались туда же, протиснулись сквозь дыру и вздохнули. Из-под груды камней торчала нижняя часть давно пожелтевшего скелета. Неподалёку стоял аккуратный сундук. Что ж, время поработать. Голденхалл протянул мне руку, и, паскатывающимся и гулко стучащим друг о друга камням, мы спустились вниз. Там, закатав рукава и обнажив запястья с магбраслетами. Маги из Асерина носят на запястьях специальные браслеты, которые помогают им накапливать энергию, которую затем они тратят на колдовство. Обычно носят один браслет, но если ты силён, то можешь справиться с двумя в очень редких случаях, с четырьмя. Берти склонился над сундуком, а я опустилась на корточки возле скелета. Беззаботный сну и стал наворачивать круги по колокольне, разглядывая сквозь ломаные перекрытия огромный колокол высоко над нами. На крышке сундука стоит защитное заклинание, которое поразит любого, кто попробует поднять его, задумчиво произнес Голденхала. Придется немного повозиться. Мне тоже. Ведь мы пообещали Сильграсу не только привести кости Хегалы, но и выяснить, как именно он умер. Конечно, самое простое объяснение попал под завал, но возможно, он погиб по другой причине, а потом уже над ним разрушилась часть башни, похоронив под собой. В общем, я поищу зацепки и соберу кости. Отлично. Зови, когда нужно будет откатывать валуны. И мы занялись каждый своим делом. Но не прошло и 10 минут, как я раскопала среди камней оторванную кисть скелета, и кое-что в её виде заставило меня сначала недоуменно нахмуриться, а потом это не шегала, заорала я так радостно, что сама от себя не ожидала, и вскочила торжественно вскинув руку со своей добычей. Берти обернулся на меня в некотором изумлении. Видишь эти шипы на большом пальце? Я сунула кости ему под нос. Это вообще не человеческий скелет. Это был просто гуль. Вижу. Берцис глотнул и аккуратненько отодвинул от себя улику. Ну вряд ли ты ликуешь, потому что помнишь, такие детали из курса не житье. Да я просто счастлива, что это не тов. В темноте в одиночестве под камнями это была бы ужасная смерть. И я рада, что, возможно, Хегала умер как-то более... Мой энтузиазм пошел на спад. Находка не отменяла самого факта гибели старосты. Более... спокойно. Голден Халла, все это время продолжавший распутывать чары, вдруг остановился и цепко прищурился, глядя на нити заклинания, висевшие перед ним прихотливым жемчужным плетением. «Посмотри-ка сюда, Тенави». Берти показал мне на участок, в котором прямые линии неожиданно складывались в рукописную вязь. В ней угадывались две буквы – Х, Т. Вчера мы с Берти уже видели этот почерк, когда от нечего делать изучали документы Тофа в избе у колодца. Триста лет назад у колдунов было принято подписывать свои чары. В этом плане совершенно неудивительно, что Хегала Тоф поставил тут автограф. Берти ловко потянул несколько ниточек заклинания на себя, и подспись старосты увеличилась, приближаясь к нам. Странно другое. Догадываешься, что именно? Я детальнее рассмотрела плетение. Скользящие узлы, одинарная сетка формулы, минималистичное заклинание из тех, что подвязываются на личную энергию мага. Стоп. Но ведь формулы из этой категории разрушаются сразу после смерти Калдуна. Я так низко склонилась над проклятием, что Бэрти обеспокоенно схватил меня за шеирку. Не дай мне багрохнуться на сундук. И всё. Прощай, любопытная тенавей из дома страждущих. Вот именно, закивал Голденхалла. А заклятие держится вполне себе крепко. И это возможно только в одном случае. Мы надолго переглянулись. «В случае, если Хе Голотов, ошарашенно начала я, все еще жив», — закончил Берти. Он торжественно сделал пальцами такое движение, будто перерезает нитку, и плетение, опутававшее сундук, тихо растаяло. «Я уже думала, что сейчас мы с Голден Халлой, определенно воодушевившиеся, мгновенно зацепившиеся даже за такую странную надежду, жив, как он вообще может быть жив». Начнем фонтанировать гипотезами и прямо тут соорудим классическую детективную доску. Как вдруг? Все пошло не по плану. Потому что освобожденный от проклятия сундук с какой-то радостью решил сам по себе распахнуться. Крышка откинулась, открывая взор у десятки стеклянных колокольчиков, лежащих на бордовых подушечках. И все эти колокольчики дружно зазвенели, пронзительно, оглушающе. Абсолютно безстыже. Их звонкие голоса эхом попрыгали по рассветной башне, отражаясь от её полуразрушенных стен. Берси, как лисица, напрыгнул на сундук и захлопнул его. Трах. Выдохнул Голденхалла. Его голос доносился до меня как сквозь слой ваты. Я надеюсь, от этого звона на нас сейчас что-нибудь не обрушится. Как же это было громко. С ума сойти. Впрочем, мгновение спустя стало ясно, что это было ещё вполне умеренно или даже тихо, ведь всё познаётся в сравнении. Увы. Высоко над нами раздался протяжный скрип, будто зашевелилось нечто очень большое, а потом, а потом такой всепоглощающий бомм, что по стене побежала очередная трещина. Глаза у Берти стали воистину ошалевшие и, думаю, мои не лучше». Сглотнув, я с опаской подняла голову. Там, за рядами порушенных перекрытий, огромный колокол рассветной башни медленно качнулся в обратную сторону. И снова «бом-м-м-м-м-м-м». Каменный пол задрожал. Мы с Берти охнули. Обсуждать было нечего. Следовало просто как можно шустрее валить отсюда. Голденхалла хрустнул пальцами и развернул бурную магическую деятельность по уменьшению сундука, а я тем временем вскарабкалась на валуны, преграждающие вход, и оттуда протянула ему руку. Хватайся. Сыщик сунул бывший сундук в карман и, разбежавшись, прыгнул ко мне. Когда он вцепился в моё запястье, мы оба чуть с позором не ухнули обратно. Уж, ты чего такой тяжёлый, Голденхалла? Это не я. — оскорбился Берти. — Это сундук. Какого бы он ни был размера, а весит по-прежнему много. Кто же знал, что души этих крестьян такие неподъемные? Грешили они, что ли, всю жизнь? — Ты хоть бежать-то с ним можешь, чудовище? — посочувствовала я ящеркой, пробираясь наружу. — Могу, — сосредоточенно пыхтели сзади. — И я не чудовище, эй. Я вполне себе чудо. — Чудовище — это комплимент. С каких это пор, опешил Берти. Изд давно меня так мой напарник называет в мои лучшие дни. Не хочу тебя расстраивать, стражде, но твои лучшие дни, видимо, так себе. Я что-то тоже вдруг призадумалась. Так-так, вернусь, обговорю эту же вотрепещущую тему с полынью. Хотя нет, не обговорю. Мне всё нравится, а с внемлющего станицы сменить обращение. Мы с Голденхауэлем мчались сквозь осен соулен, сотрясающийся от звона. Уже на всех башнях подхватили эту тягучую скорбную песнь, будто высасывающую из тебя душу. Звук был столь плотным, что на клёнах дрожали красные листья. Стены знаменитых колоколен стремительно зарастали плесенью. А недавние тихие призраки выходили перед нами на дорогу и беззвучно растворялись в воздухе, не сводя с нас укоряющих взглядов. Стоп. Вдруг ахнула я. «Берти, а где Снои?» Нашего мелкого друга и впрямь не было рядом. Помнится, он кружил над нами, когда мы обсуждали сундук, а потом, когда колокол зазвенел, дух оглушительно взвизгнул и... исчез? «Боги!» Я надеюсь, он не взорвался от мощности звука. «Эм... я тоже». Берти аж передернула. «Зато, значит, мы не зря запоминали карту города». Это сейчас пригодится. А ты оптимист Голденхалла. Ничего подобного. Я рациональная сволочь, которая научилась управлять фокусом своего внимания. Траур по сну и нам сейчас не поможет. Давай, ещё немного. И тут колокола все как один затихли. Наступившая тишина оглушала. Мы продолжали бежать, два хриплых дыхания посреди мёртвых стен. И бешеная надежда Мы обязательно успеем. Днём всё это вообще не считается. Барабанами стучало у меня в ушах. Но вот на город накинулся яростный ветер, знаменитые колокольни оказались полностью укутаны чёрной плесенью, а листва на плющах и деревьях превратилась в прах. И тогда из пустых домов Асулена водопадом полились хищные тени. Это были уже не те безобидные привидения, которых мы видели прежде. Нет. Се перек нам жадным потоком стекались платоядные твари, бич покинутого Ассулена, узкие, колышущиеся и голодные. Казалось, кто-то широкой кистью прошёлся по всему миру, затянутый синетой, город невозможно было узнать. Переходим к плану Б, крикнул Берти и сложил пальцы в плетение божественного обручённого. Вспышка ярко-белого света и воцарившееся вокруг нас спокойное сияние заставила тени беззвучно завизжать и резко отпрянуть. Мы с Берти оказались спрятаны в ауре света. Голден Халла стоял в центре, вытянувшись по струнке и разведенными руками изо всех сил удерживая свое плетение. Я выхватила из сумки латунную баночку, взятую вчера в бывшем кабинете Силграса, и, развинтив крышку, обмакнула пальцы в ее содержимое. Это была густая краска из особых горных кристаллов и растений, которые применяют в своих ритуалах шаманы скальников и которые хорошо и главное долго горят даже в виде рисунка. Я начертила вокруг нас широкое кольцо. Готово. Берци тотчас отпустил своё заклинание и щелчком поджёг смесь. Ещё одна вспышка. Ровный белый свет божественного обручённого сменился густым фиолетовым пламенем, поднявшимся от земли до уровня моих бёдер. Сквозь него было видно, как одинокие тени облепляют нас все более тугим и жадным кольцом. Это были уже не отдельные твари, а единая черная масса без конца и края. «Так, ну пока что командная работа удается нам на славу», — облизнул губы Берти и встряхнул кистями рук. «Хорошо, что мы вчера все-таки обсудили, что делать в подобном случае, вопреки скучающе критикующим минам о Валатте». «Ага». Я не отрывала взгляда от пламени. Но, кажется, Сильграс всё же был в чём-то прав, когда заявлял, что в наших стараниях нет смысла. Берти, тени уже прорываются. И действительно, чем больше хищников становилось снаружи, а они собирались как на зов маяка со всего Асулена, тем хуже было нашему защитному кольцу. Твари давили на него и по чуть-чуть сдвигали. Ещё немного, и либо нарушится целостность линии, либо нас просто сожмёт в тиски. — Вот пепел! Голден Халла поудобнее закатал рукава плаща. — Ладно, значит, я снова наколдую свет. Будем двигаться вместе с ним. Я покосилась на его маг-браслеты, уже наполовину пустые. — Прах! Ни один маг не может колдовать бесконечно, силы каждого ограничены. В таких мёртвых местах, как Асулен, Заклинания даются гораздо тяжелее, и маги выдыхаются быстрее. Бертю уже снял проклятие и уменьшал сундук, и сплетал божественного обручённого. Вон какие у него синяки под глазами, боюсь, его надолго не хватит. Пара заклинаний, а дальше головокружение, кровотечение, ожуге и другие недвусмысленные сигналы от тела. Теперь ты колдуешь ценой своего здоровья. Пора остановиться, парень. Не то умрешь. Нужны еще идеи. Думайте, Нави. Я огляделась. Нет, до выхода из города слишком далеко. Мы сейчас добежали только до того места, где встретились с Альвегу. Это всего лишь полпути и... Хм... Берти, у тебя есть монетка? Да. Зачем тебе? Помнишь, я сказала, что не умею колдовать? Голден Халла кивнул. В ночь нашего знакомства... Через некоторое время после того, как мы оставили пустой кеп на дороге, я вдруг сообразила, что мой спутник наверняка считает меня сильным магом, каковым и полагается быть любому ловчему из Лесного королевства. Да и в принципе, любому шолохавцу, ведь мы, самые волшебные из человеческих народов Леанасы, у нас даже первоклашки в состоянии загипнотизировать и усыпить учительницу, причём случайно, просто от нежелания сидеть на скучном уроке. Но я особый случай. Около 3 лет назад я напрочь потеряла способность к колдовству, и пусть сначала мне казалось, что жизнь моя на этом и закончилась. Я тогда как раз получила высшее образование и готовилась к блестящей карьере в башне магов, которую мне пророчили все вокруг. Постепенно выяснилось, что колдовство не настолько уж важно. Магия всего лишь один из способов управления реальностью а не смысл всего и вся. А потом и вовсе оказалось, что я потеряла лишь способность к классическому колдовству. А бывают и другие его разновидности, очень специфические, которые я с тех пор потихонечку изучаю. В последний год, вместе со своим наставником Анто-Давьером. Но объяснять все это очень долго, поэтому чужакам я обычно просто представляюсь не магом. Так что тогда в горах... «Я сказала Берти, я не колдую. Имей это в виду, прежде чем дальше идти со мной по какому-то крайне сомнительному маршруту». Голден Халла ответил, что ему не важно, умею я колдовать или нет. «Главное, что у нас похожие скорость бега и чувство юмора, а там разберемся». «В общем, я не могу применять обычные заклинания», объясняла я теперь скороговоркой, забирая у Берти монету но мне удаются некоторые древние ритуалы и заговоры, направленные на работу с искрами живых существ». Голден Халла удивленно расширил глаза, в которых явно читалось. «С искрами? То есть прямо с душами? Такие действительно бывают?» Но не стал переспрашивать. Мягко говоря, в окружении теней было не до того. Под заинтересованным взглядом сыщика, стараясь не отвлекаться на тени, Я стала перекладывать монетку между пальцами по определённой схеме, шепча заговор последовательно на трёх языках: стародульном, нетальском и шерхинлинге. Когда монета прошла полный путь от большого пальца одной моей руки до большого пальца другой, я глубоко вдохнула и плотно закрыла глаза. Звуки, тактильные ощущения, свет, вкус. Спасибо. Всем до свидания. Увидимся позже. Сейчас мне нужен покой. Бум. В темноте проступили два ярких светящихся сгустка, один прямо во мне, другой там, где должен стоять Берти. Это были наши искры. Их и позволял увидеть заговор, но я искала третью искру. Внутренним взором я стала охватывать всё большее пространство вокруг. Пусто. Пусто. Пусто есть. Комок света в 300 шагах к западу. Берси, через две улицы от нас сидит Сальвега. Я распахнула глаза. Давай добежим до неё. Говорят, если их как следует попросить, они разрешают летать на себе. Может, уговорим её унести нас из города. Их язык я знаю, если что. О, сколько от тебя информации за раз, в том числе противоречащей предыдущим данным выкнул, поразился Берти. Давай. Если что, просто её слегка ощиплем, светящуюся. И он снова пропел заклятие. Вокруг нас опять появилась аура. Прямо в ней мы перепрыгнули через фиолетовый огонь и бросились в указанную мной сторону, изо всех сил прорываясь сквозь плотную жестокую массу теней. Ливея иногда поправляла я, закрывая глаза, чтобы свериться с местоположением птицы. К счастью, Сальвега никуда не спешила, а действие заговора все еще продолжалось. «Сократим путь через этот проулок». Берд сикивал, постепенно становясь бледнее, но не подавая виду, как ему тяжело поддерживать мощное заклинание, со всех сторон атакуемое врагами. И вот, наконец, мы выскочили на нужную площадь. Там на развалинах дома сидела огромная птица, безмятежно любовавшаяся небом. Уровню ее спокойствия можно было позавидовать, с учетом того, что небо было вообще-то грозовым, а вокруг Черной рекой лились тени. Впрочем, они держались на почтительном расстоянии от Сальвеги. Ее светящееся оперение им явно не нравилось. Мы рванули к птице. Я уже повторяла себе под нос заготовленную просьбу о помощи, но... В итоге мне не довелось поупражняться в прикладном языкознании. Перед домом, на котором сидела Сальвега, располагалась приподнятая круглая площадка, густо испёчрённая письменами, точно такая же, как та, на которой отдыхал наш Снуе. Мы запрыгнули на платформу и помчались по ней, как вдруг она засветилась. Одна за другой вспыхнули витиеватые буквы. Потом в воздухе появились и закрутились по часовой стрелке их объёмные близнецы, сотканные из дыма. Воздух мгновенно стал вязким. Будто на полной скорости мы ухнули в воду. Сопротивление оказалось настолько сильным, что я буквально зависла в очередном прыжке, и развевающиеся полы плаща у меня за спиной живопись на застыли. Так это те самые великаньи телепорты? Мысленно поразилась я, а в следующий момент весь мир завернулся спиралью и исчез.